Брайан резко подался вперёд, делая попытку встать. Но рывок, видимо, был слишком стремительным, и новый виток страшной боли буквально оглушил его. Из носа полилась кровь и забрызгла пульт управления. Он также увидел, что его рубашка на груди и животе пропиталась кровью. «Утечка всё-таки была», — подумал он, — «в нём самом. Ничего удивительного». Рассуждал он. Такое часто случается при сильном падении давления. Надо было предупредить пассажиров. Кстати, а сколько у меня на борту пассажиров, вспомнить не получалось. В голове по-прежнему был туман. Брайан посмотрел, сколько осталось топлива. Увидел, что ситуация стремительно приближалась к критической. Затем задействовал инерциальную навигационную систему. Получалось, что они находятся там, где им и следовало быть. Боинг, снижаясь, летел в направлении Лос-Анджелеса, и, вероятно, они занимают чужое воздушное пространство. Но вот кто занимал пространство? Рядом с ним, в кабине, перед тем, как он погрузился в забытье. Он точно помнил, что здесь был еще кто-то. Брайан напряг память, и пришло прозрение... Ник, конечно же, Ник, Ник Хоупелл, которого больше нет. Все-таки он был славный малый, и, судя по всему, он сделал все как надо. В противном случае Брайану уже никогда бы не пришлось страдать от головной боли. Капитан энгель надел наушники и наклонился к микрофону. «Самолет компании american Прайд»! Рейс номер!» Тут он запнулся. Какой у них номер рейса? Брайан не мог вспомнить. Туман в голове всего не рассеивался. 29 девятый, не так ли?» Послышался из-за спины нетвердый голос. «Спасибо, Лорл!» «Не оборачивайся», — сказал Брайан. «А теперь возвращайтесь в салон и приседнитесь». Я намерен сделать несколько рискованных маневров, и он снова заговорил в микрофон. Говорит, самолет, компания american Прайд», рейс 29 повторяю, 29 Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи. Прошу освободить для меня воздушные коридоры полосу для аварийной посадки, курс 85. У меня нет топлива. Готовьте пожарные машины и... Зачем все это? Прекрати... Донес равнодушный голос Лорелл, бесполезная суета. Брайан резко развернулся, и, не обращая внимания на боль, сдавливающую голову стальным обручем, и свежую струю крови, хлынувшую из носа, заревел. «А ну, Черт бы тебя побрал! Мы без предупреждения вошли в зону интенсивного движения! Если ты не хочешь сломать себе шею, то здесь не может быть интенсивного движения!» Тем же бесцветным голосом сказала Лорл. Ни самолетов, не пожарных машин внизу. Ник погиб напрасно, и мне никогда не удастся исполнить его просьбу. Можешь сам убедиться. Что Брайан и сделал? Они должны были пролетать окраины Лос-Анджелеса, но внизу не было ничего, кроме темноты. Это означало, что под ними не было ни одной живой души. Никого. Сзади него Лорел Стивенсон разразилась горькими судорожными рданиями. Большой белый пассажирский самолет медленно летел над землей в 16 милях к востоку от Лос-Анджелесского международного аэропорта. На его хвосте виднелись три гигантские цифры, 767. Вдоль фюзеляжа было написано наклоненными назад буквами название авиакомпании american Прайд». По обе стороны носовой части гордо красовался фирменный знак компании «Большой Красный Орел». Его широко расправленные крылья окаймляли синие звезды. Когти его были выпущены, голова слегка склонена. Казалось, что он, как и самолет, готовился сесть на землю. Летящий самолет не оставлял тени на проплывавшем под ним лабиринте городских улиц. До рассвета оставался почти целый час. Щелчок, и в брюхе Боинга появились отверстия, из которых выскочили шасси и замерли в положенном для них месте. Боинг нырнул вниз, после чего начал немного заворачивать вправо. Это был маневр капитана Энгеля, получившего возможность визуально корректировать курс. Самолет миновал скопление отелей, и несколько мгновений Брайан мог наблюдать монумент, который возвышался почти в центре комплекса терминала — изящная тренога с изогнутыми конечностями, в теле которой располагался ресторан. Затем промелькнула узкая полоска жухлой травы, после чего всего в тридцати футах от самолета побежала, устремляясь за горизонт, бетонное полотно взлетно-посадочной полосы. В этот раз Не было даже речи о том, чтобы выровнять Боинг. Стрелки топливного индикатора неподвижно застыли на отметке 0 и ручная птичка в любой момент могла превратиться в своенравную, непослушную дикарку. Брайан грубо подал машину вниз, словно управлял груженными рябячом санями. Раздался глухой удар. От сотрясения у Брайана раздался скрежет зубов, и из носа вновь пошла кровь. Лорелл Сидевшая в кресле второго пилота вскрикнула. Затем он поднял закрылки и на полную мощность включил вспомогательные реверсные двигатели. Скорость начала падать. Они делали чуть более 100 миль в час, когда разом заглохли два из двигателей. И зажегся красный сигнал «Отказ двигателя». Брайан схватил микрофон селекторной связи. «Держитесь!» Будет жесткая посадка. Второй и четвертый двигатели, проработав еще несколько секунд, также заглохли и самолет, замедляемый лишь закрылками начал отпускаться, а скорее падать на полосу в мертвой тишине. Брайан беспомощно наблюдал за мелькавшей внизу полосой и стремительно приближавшимся к ним пересечением подъездных путей. Там, вблизи перекрещивающихся бетонных дорожек, белял корпус пассажирского авиалайнера компании «Паспик Эйрвейс». «Гоинг-767» теперь летел со скоростью не менее 65 миль в час. Брайан почти лежал на пульте управления, мёртвой хваткой вцепившись в рулевое управление. Он попытался развернуть самолет чуть вправо. Машина нехотя подчинилась в самое время. Они пронеслись всего каких-то шести футах над припаркованным лайнером. Промелькнулись слепые глазницы иллюминаторов. Теперь они двигались в направлении терминала United Airlines, возле которого выстроилась в ряд, словно... Коляски в яслях, по меньшей мере дюжина больших и маленьких самолетов. Скорость Боинга упала до 30 миль в час. «Держитесь, крепче!» — закричал в микрофон Брайан, совершенно позабыв, что самолет был мертв, как и большинство пассажиров, и связь не работала. «Подготовьтесь к столкновению, держ «В этот момент...» 29 на скорость около 29 миль в час врезался в ворота от 29 терминала United Airlines. Последовал сильный удар, после чего раздался громкий, сотрясающий душу скрежет деформирующегося металла и звон разбивающегося стекла. Брайана бросила вперед, ремень удержал его, а затем повело назад, вжав в спинку кресла. Несколько мгновений он просидел, застыв, словно истукан, ожидая взрыва, и только потом до него дошло, что в баках не осталось ничего, что могло бы взорваться. Он отключил все, что можно было отключить, что значит силы привычки, хотя ни один прибор на доске управления не работал. Повернул голову в сторону Лорел. Она равнодушно посмотрела на него ничего не выражающими глазами. Мы были на волосок от гибели. Я, признаться, подумывал перестать бороться, сказал он хрипло. Почему ты не дал нам разбиться? Что бы мы ни делали... Дайна, Ник, напрасно ушли из жизни. Здесь то же самое, все то же самое. Брайан освободился от престижного ремня, с трудом поднялся. Ноги его дрожали. Достал из заднего кармана носовой платок, протянул Лорл. Возьми, у тебя кровь идет из носа. Она машинально взяла платок, понимающе поглядела на него, будто в первый раз увидела. Брайан миновал сидящую Лорл и медленно побрел в главный салон. В дверях он остановился и посчитал, сколько осталось человек. Пассажиры выглядели вполне сносно. Бета не положила голову на грудь Альберту и громко плакала. Руди Орик отстегнул ремень, встал, но, вставая, ударился головой о багажную полку и сел вновь о задаче, наглядя на вошедшего летчика. Интересно, не голоден ли Руди? Почему-то подумал Брайан и решил, что, скорее всего, «Нет, давайте выбираться из самолета», — сказал он. Бета не подняла голову. «Когда они придут?» — спросила она, нервно всхлипывая. «Сколько времени им потребуется на этот раз, чтобы добраться до нас? Кто-нибудь их уже слышал?» «Новый заряд боли!» — опалил мозг Брайана. Он закачался, подумав, что сейчас упадет в обморок. Неожиданно чья-то маленькая, но крепкая рука ухватила его за пояс и не дала упасть. Брайан удивленно обернулся и увидел Лорелл. «Капитан Энгель прав», — мягко сказала она. «Давайте выбираться наружу. Может быть, не все так плохо, как кажется». Бета не разразилась истерическим смехом. «А, насколько плохо все выглядит? Я вас спрашиваю, насколько плохо...» «Что-то изменилось...» Неожиданно сказал Альберт, вглядываясь в окружающий пейзаж. «Не знаю, что именно, но картинка немного другая». Он посмотрел на Брайан и Лорел. И повторил. «Да, другая». Брайан через плечо Боба Дженкинса тоже посмотрел в окно. «Все как в Бангорском международном аэропорту. Разве что самолетов побольше, но таких же пустых и заброшенных». Тем не менее, он понял Альберта. Это было больше внутреннее чувство, чем результат визуального наблюдения. Какая то существенная разница, но какая именно, он сказать пока не мог. Он ждал, что вот-вот придет озарение. Но, как и в случае с духами, Энна, но никак не приходило «Поднимайтесь», — сказал он. «На этот раз воспользуемся выходом в кабине пилотов». Брайан открыл люк над нависающей приборной панелью. Подумал, почему, интересно, он не воспользовался им в Бангорском аэропорту, ведь спуститься через него несравнимо легче, чем скользить вниз по надувному жёлобу. Ответа не было. Он просто не подумал тогда о таком варианте, в первую очередь, потому что был обучен думать о спасательном жёлобе как главном средстве эвакуации в аварийной ситуации.